Глава вторая. На следующий день я отправился на службу вспозаранку. Родителям мальчика, помещённого в бедлам, было назначено на 9. Информация о деле, которую мне прислали из суда общих тяжб, была хоть и разрозненной, но пугающей. За поношение истинной веры в припадке безумия, как значилось в предписании, мальчика определил в бедлам немного не мало сам тайный совет. Хотя претензий к парню не высказал даже епископский суд. Значит, дело политическое, и следовательно, в высшей степени опасное. Я попытался успокоиться, напомнив себе, что в любых действиях ни на шаг не отойду от норм и рамок юридической практики, но снова посетовал на судьбу за то, что заниматься этим делом выпало именно мне. Из бумаг следовало, что мальчик Адам Кайт является сыном главного каменотёса и активного прихожанина церкви Святого Мартина, расположенной на Крик-лейн. Я отправил туда барка, и тот, вернувшись, охарактеризовал тамошнего викария как ругателя и визгуна. Это само по себе было неутешительной новостью. Из опыта общения с духовными отцами я вынес убеждение, что они в большинстве своём упрямые, несговорчивые люди. которые вколачивают в собеседника библейские цитаты, как плотник гвозди. Задумавшись, я по не внимательности наступил в лужу разлитых на мостовой помоев, поскользнулся и едва не упал. Кто-то засмеялся. Во всех церквях города звонили колокола, возвещая о наступлении пальмового воскресения. В последнее время я ходил в церковь только когда в этом возникала насущная необходимость. В следующее воскресенье я собирался наведаться в дом Божий, чтобы совершить ежегодную исповедь и причаститься. Не могу сказать, что я с нетерпением ожидал наступления этого дня. Очередной каприз погоды принёс оттепель, и Кэнслёр Лейн развезло не хуже просёлочного тракта, проходя через ворота Линкольнс Инн. Я думал, соизволит ли казначей хоть чуть-чуть раскошелиться, чтобы сделать Линкольнс-Инн неприступным для злоумышленников. Сторожу я, как и собирался, рассказал о том, как накануне ночью едва не столкнулся с незваным гостем. Холодная капелька вдруг поползла по моему лицу, за ней вторая, третья. Первый дождь после двух месяцев сплошных снегопадов. К тому моменту, когда я добрался до своей конторы, разразился настоящий ливень, и моя шапка промокла насквозь. К моему удивлению, барак уже находился в приёмной. Он развёл огонь в камине и расположился за большим столом, приводя в порядок документы для завтрашнего судебного заседания. Столешница вокруг него была завалена прошениями, письменными показаниями, заявлениями. Красивое лицо моего помощника осунулось, Глаза покраснели от недосыпа, щёки покрывала щетина. Ты бы побрился, а не то его честь удалит тебя из зала за неуважение к суду. Несмотря на мои грубоватые манеры, между нами существовала крепкая дружба. Мы познакомились, работая по заданию прошлого хозяина барака, королевского министра Томаса Кромвеля. После того, как 3 года назад Кромвеля казнили, барак стал работать на меня, и оказался хоть и не стандартным, но весьма и эффективным помощником. Ладно, проворчал он. Родители песюна психа скоро придут. Не называй его так, велел я, просматривая подготовленные барком бумаги. Всё находилось в идеальном порядке. Каждый документ сопровождала аннотация, написанная каллиграфическим, напоминающим вереницу крохотных паучков почерком барка. Ты в воскресенье сидишь на службе. И вчера наверняка тоже здесь был. Ты явно уделяешь бедняжке Тамазен меньше внимания, чем она заслуживает. За неё можете не волноваться, буркнул мой помощник, встал и принялся собирать гроссбухи и документы. Я смотрел на него и недоумевал, что могло случиться между ним и его женой, чтобы барак гневал и, судя по его виду, даже ночевал на службе. Там один была замечательный женщина. такой же энергичный и жизнелюбивый, как сам Барк. Они поженились в прошлом году, хотя произошло это несколько в торопах в связи с её беременностью. Их сын умер в тот же день, когда родился. Барк продолжал вести себя в обычные для него манере, грубоватой непочтительности, но теперь что-то странное звучало в его шутках, а иногда и появлялось в глазах. Я знал, потеря ребёнка часто заставляет супругов крепче держаться друг за друга. А ещё чаще разводит. Ты видел родителей Адама Кайта вчера, когда они приходили договариваться о встрече? Пятьца семейства и его супругу. Что они с собой представляют? Барк повернулся ко мне. Рабочие люди. Он каменнотёс, начал с того, как великая милость Всевышнего, позволившего обратиться с их делом в суд прошений, поскольку он никогда не оставляет своей благодатью тех, чьей душе живет истинная вера». Барак сморщил нос. «По-моему, они зациклены на Библии. Набожные люди, насколько я успел заметить, обычно выглядят весьма уверенными в себе, а эти кайты больше напоминают парочку драных котов». «Неудивительно», учитывая то, что случилось в их семье. «Я понимаю». Казалось, что Барак колеблется. Наконец он спросил «вы». А вы что, и впрям пойдёте туда, где соберутся все эти припадошные, чтобы рвать на себе одежды и греметь своими цепями? Наверное. Я снова взглянул в бумаги. Мальчику 17 лет. Предстал перед тайным советом 3 марта за необузданное и непристойное поведение в склепе Креста благовенствующего у собора Святого Павла, где метался, издавая странные стоны и крики. Был направлен в бедлам для излечения. Дальше ничего. Никаких обследований состояния его здоровья врачом или консилиумом врачей не проводилось. Это против правил. Барк устремил на меня очень серьёзный взгляд. Ему ещё повезло, что его не обвинили в ереси. Вспомните, что произошло с Ричардом Менкинсом и Джоном Коллинзом. Нынче совет ведёт себя более осторожно. Менкинс был 15-летнем подмастере, которого сожгли на рыночной площади Смитфилда за то, что он посмел усомниться в присутствии плоти и крови Христовой в таинстве причастия. Дело Джона Коллинза было страшнее. Этот юнец пустил стрелу в изваяние Христа внутри церкви. Многие посчитали его сумасшедшим, но поскольку в прошлом году король выпустил эдикт, позволяющий казнить умолишенных, Коллинза тоже сожгли заживо. Жестокость этих расправ заставила народ ополчиться против стальной религиозной узды, с помощью которой епископ Боннер правил городом. С тех пор аутодафе не случались. Говорят, Боннер решил снова взяться за радикалов, заметил Барк. То же самое я слышал вчера за ужином. А что думаешь обо всём этом ты, Джек? В баре к до сих пор сохранились друзья среди тех субъектов, что работали на королевский суд, изображая себя за всегдатые в таверн и пивнушек, и рассказывая потом своим хозяевам о царящих в народе настроениях. Мне казалось, что совсем недавно он провёл не один час, выпивая с этими сомнительными старыми приятелями. Барк снова посмотрел на меня серьёзным взглядом. Говорят, что теперь, когда Шотландия больше не представляет собой опасности, Король хочет заключить союз с Испанией и пойти войной на Францию. Но для того, чтобы стать приемлемым союзником для императора Карла, он должен проявить жестокость по отношению к иудеитам. Вот почему он по слухам проталкивает через парламент закон, который запретит женщинам и простолюдинам читать Библию, а епископу Бонеро предоставит более широкие полномочия чинить расправы над лондонскими переводчиками Библии. По крайней мере, так толкуют Уайт-Холли, так что я на вашем месте был бы поосторожнее с этим делом. Понятно. Спасибо тебе. Информация Барака ставила меня в еще более щекотливое положение. Я выдавил из себя улыбку, а вчера за ужином до меня дошел слух, что король присмотрел себе новую жену. Леди Латимер. Насколько мне известно, это правда. Но на сей раз у него, похоже, не все гладко. Он не по нраву этой даме. «Она ему отказала?» — изумился я. «Так говорят. Ее можно понять. У короля покрыты язвами обе ноги, и по Уайт-Холлу он передвигается в основном на носилках. С каждым годом он становится все толще, а его характер все хуже. Кроме того, болтают, что ее сердце уже принадлежит кому-то другому». «Кому же? Об этом ничего не известно». Поколебавшись, Барк добавил, «Возможно, для этого дурня Кайта... Было бы лучше остаться в бедламе, да и для вас тоже. По крайней мере, тогда вам не пришлось бы снова связываться с тайным советом. Мне оставалось лишь вздохнуть. Я адвокат и действую в рамках закона. У вас не получится прикрываться законом, коли в деле замешаны такие люди, вы сами это знаете. Барку, как собственно и мне, Было неуютно от одной мысли, что опять придётся иметь дело с могущественными врагами, которых мы нажили в прошлом. Ведь в Тайном совете заседали и Герцк Норфолский, и Ричард Рич. Мне просто не повезло, что это дело досталось именно мне, а не Хэриотту, сказал я. Но поскольку так уж случилось, вести его буду я, причём с превеликой осторожностью. Я возьму бумаги к завтрашнему заседанию, а ты Как только появятся кайты, проводи их сразу ко мне». Слова Барака растревожили меня. Я прошел в свой кабинет, закрыл дверь и приблизился к разделенному надвое оконному проему. Дождь припустил еще сильнее, заливая стекло и не позволяя толком разглядеть гейт-хаус-корт. Я слегка поежился. Звук дождя, барабанящего в окно, неизменно воскрешал в памяти ту ужасную ночь, Когда ровно полтора года назад я в первый и последний раз в жизни убил человека, спасая собственную жизнь, и всё равно ужасный предсмертный хрип до сих пор преследовал меня. Я глубоко вздохнул. В этот хорошего настроения вчерашнего вечера не осталось и следа. Может, ощутив себя счастливым, пусть даже ненадолго, я сам себя ослабил, бедлам, думал я. Само это название вызывало у жителей Лондона страх и отвращение. В течение долгого времени Вифлеемская больница являлась единственным в городе медицинским заведением, где лечили умалишенных. Хотя сумасшедшие были обычным явлением на улицах Лондона, и почти у каждого горожанина имелись знакомые семьи, в которых кто-то тронулся умом, люди старались держаться от помешанных подальше. Их боялись не только потому, что считали опасными или, хуже того, одержимыми. Просто они являлись живым напоминанием, что безумие может настигнуть любого человека. внезапно и приняв одну из тысячи ужасных форм. Вот почему Роджер так боялся, что проявившиеся у него симптомы являются предвестниками потучей. В бедламы, насколько мне известно, помещали только самых тяжёлых больных. Некоторые были выходцами из богатых семей, другие содержались там за счёт благотворительных взносов. А время от времени туда с глаз долой сожали таких, как Адам Кайт. оказавшихся костью в горле властей придержащих. В дверь постучали, и Барк впустил супружескую пару средних лет. Я удивился, увидев, что вместе с ними в кабинет вошел и некто третий, священнослужитель в длинной рясе. Он был высок и худ, с густыми бровями, пышной сидеющей шевелюрой и красным холерическим лицом. Муж и жена были одеты во все черное и имели подавленный вид. Маленькая хрупкая женщина напоминала птичку и еле удержалась от рыданий. Её муж был высоким, широкоплечим мужчиной с обветренным лицом. Он поклонился, а она сделала глубокий реверанс. Церковник окинул меня холодным, оценивающим взглядом. Похоже, его не впечатлили ни Линкольнс ин, ни моя чёрная мантия, ни кабинет, заставленный книгами по юриспруденции. «Я адвокат высшей категории Шардлейк, а вы, должно быть, мастер и госпожа Кайт». Я улыбнулся, пытаясь помочь супругам расслабиться и почувствовать себя свободнее. Обычно сопровождающий бывает наиболее агрессивной стороной. Скорее всего, церковник, пожаловавший ко мне вместе с четой Кайт, является их приходским священником, и именно от него следует ожидать проблем. Дэниел Кайт... к вашему слугам представился мужчина, поклонившись. А это моя жена Минни. Женщина вновь присела и неуверенно улыбнулась. Мы очень благодарны вам за то, что вы решили потратить на нас воскресенье, добавил Кайт. Пальмовое воскресенье с гримасой отвращения уточнил церковник. По крайней мере, если уж мы оказались здесь, нам не придётся лицезреть все эти пописки и церемонии. Он с вызовом посмотрел на меня. Я Семиэль Мифон. Это несчастная семья моей прихожани. «Прошу вас, садитесь», — предложил я. Они редком сели на лавку, причем Мифон оказался посередине. Мини нервно подвернула пол из своего платья. «Я ознакомился с бумагами, поступившими из суда», — сообщил я. «Но в них содержатся лишь голые факты. Расскажите мне о том, что произошло с вашим сыном, с самого начала и во всех подробностях». Дэниел Кайт бросил нервный взгляд на Мифона. «Я предпочел бы услышать все это от вас и вашей супруги», — поспешно вставил я. «Не сочтите за неуважение к преподобному, но свидетельство из первых рук наиболее ценные». Мифон слегка поморщился, но кивнул, дозволяя мастеру Кайту говорить. «Еще полгода назад наш сын Адам был великолепным парнем, полным жизни, здоровым. Для нас он благословение Господне, поскольку других детей у нас нет. Он работал под мастерием в моей мастерской». На рынке Биллсгейт. Вы каминатёс, главный каминатёс, с вашего позволения. Несмотря на то, что мужчина пребывал в расстроенных чувствах, в его голосе прозвучала нотка гордости. Я взглянул на его руки. Они были большими, заскорузлыми и испичрёнными шрамами. Я надеялся на то, что Адам пойдёт по моим стопам и унаследует семейный бизнес. Он был на редкость трудолюбивым, ирраным прихожанином нашей церкви. Истинно так. С торжественным видом кивнул преподобный Мифон. Мы приверженцы истинной Библии, сэр, с вызовом пояснил Кайд. Как бы ни смотрел на это этот греховный мир, добавил Мифон, метнув в меня яростный взгляд из-под кустистых бровей. Всё, что вы сообщите мне относительно ваших религиозных убеждений, будет сохранено мною в тайне, пообещал я. Как я погляжу, вы не веруете так, как веруем мы, сэр. В голосе Дэниела Кайта прозвучала даже не злость, а жалость. Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать мои воззрения, с натянутой улыбкой заметил я. Мефон вновь пронзил меня взглядом. Я вижу, Господь обидел вас, сэр, но уверен, он сделал это лишь для того, чтобы вы имели возможность обратиться к нему за помощью. Во мне стало закипать злость. С какой стати этот незнакомец берёт на себя смелость рассуждать о моём горбе? Дальнейшие разглагольствования церковника решительно пресекла Мине Кайт. "Мы и сэр хотим только одного", сказала она. "Чтобы вы помогли нашему бедному мальчику. Так скажите, может ли закон помочь нам? Но для начала вы расскажите мне обо всём, что произошло. Прямо, подробно и без утайк". Мине съёжилась от резких звуков моего голоса. Её супруг, поколебавшись, продолжил свой рассказ. Я уже сказал вам, что Адам был замечательным мальчиком. Но примерно с полгода назад он вдруг сделался тихим, стал грустить, замыкаться в себе. Это не могло не беспокоить нас с матерью. Как-то раз я оставил его одного в мастерской. Когда я вернулся, он стоял в углу на коленях и молился, умоляя Всевышнего простить ему грехи. "Почему ты занят этим сейчас, Адам?" спросил я его. "Господь отвёл одно время для работы и другое для молитвы". тогда сын подчинился хотя мне показалось что поднимаясь с колен он издал такой тяжёлый вздох какого я не слышал никогда прежде но с тех пор мы неоднократно слышали от него эти вздохи вставила мине вот как всё это начиналось мы всегда поощряли Адама в его стремлении возносить молитвы Господу но с того момента он вообще ничем кроме этого не занимался голос Кайта дрогнул и мне передался страх за таившейся на дне души этого человека В любое время суток, в любом месте, хоть в мастерской, хоть в дружеской компании, он мог вдруг бухнуться на колени и начать молиться. Истово, одержимо, прося Всевышнего отпустить его грехи и дать ему знак, если он спасен. Доходило до того, что он отказывался есть и лежал, скрючившись в углу мастерской. Мы пытались поднять его, но он сопротивлялся и отказывался вставать, поджимая ноги. А когда все же вставал, каждый раз испускал этот ужасающий вздох. В нём звучала отчаяние, добавила Минь. Безысходность. Она опустила голову, пряча слёзы. Наш сын уверен в том, что он одержим сар, проговорил Кайт, глядя на меня. Я смотрел на Троицу, сидевшую в кабинете. Как мне было известно, религиозные фанатики, разделявшие воззрение Лютера, считали, что человечество делится на спасённых и проклятых, что только те, которые придут к нему через Библию, обретут спасение в день страшного суда. Остальное человечество обречено гореть в геении огненной на вечные времена. А день страшного суда, конец света, предсказанный в книге Откровения, должен был наступить, по их мнению, в самом скором будущем. Я был почти благодарен Мифену за то, что тот нарушил затянувшееся молчание. Эти добрые люди привели своего сына ко мне, сказал он. Я беседовал с Адамом, пытался убедить его в том, что иногда Господь посылает сомнения тем, кого любит больше других, чтобы испытать крепость их духа. Я провёл с ним полных 2 дня в посте и молитвах, но так и не смог пробиться к его душе. Преподобный покачал головой с видом полного отчаяния. Он сопротивлялся всем моим усилиям. Минни подняла на меня взгляд. Ее лицо было потерянным и безжизненным. К тому времени от Адама остались лишь кожа до кости. Мне приходилось кормить его с ложечки, пока муж держал его, чтобы он снова не бухнулся на пол. «Я должен молиться», — беспрестанно твердил он. «Я не спасен». Подумать только, слова молитва и спасение стали вызывать во мне ужас. «Какие грехи Адам приписывал себе?» — спокойно осведомился я. «Этого он не говорил». Похоже, ему казалось, что он совершил все возможные грехи. До этого он был просто жизнерадостным парнем, иногда шумным, безбеспечным, но не более того. Он никогда не делал ничего плохого. А потом стал убегать из дома, заговорил Дэниел Кайт. Прятался в дальних улицах и пустынных закоулках, где никто не мог помешать ему молиться. Нам приходилось буквально в смысле охотиться на него. Мы боялись, что он замёрзнет до смерти, вставила Мини. он убегал даже не надев шубы, и мы искали сына по отпечаткам его босых ног на снегу. С неожиданной для меня яростью женщина ударила себя кулачком по колену. О, как он мог поступать столь жестоко со своими бедными родителями, ведь это и есть настоящий грех. Мужчина положил натруженную ладонь на руку жены. Но ну, уже мне не имей веру, Господь неспошлёт нам ответ. Он повернулся ко мне. 10 дней назад Когда на дворе бесилось такая вьюга, что нормальный человек и носа из дома не высунет, Адам пропал. Я в последнее время держал сына в мастерской, чтобы не спускать с него глаз. Но он стал проворным, как обезьяна, и стоило мне отвернуться, как он отпир дверь, выскознул на улицу и, поминай, как звали, где мы только не искали его. Но так и не нашли. А вечером того же дня к нам заявился чиновник от епископа Боннера и сообщил, что Адама Нашли стоящим на коленях прямо в снегу перед крестом благовествующим во дворе собора Святого Павла и умоляющим Всевышнего послать ему знак, что он спасён и будет вместе с другими избранными допущен в райские кущи. Он кричал, что близится конец света, молил Господа и Иисуса Христа не извергать его в гиену огненную в день страшного суда. Миня не выдержала и разрыдалась. И я муж умолк. Было видно, что его тоже преполняют эмоции. Глубину страданий этих простых людей было невозможно измерить, а то, что сотворил их сын, являлось чрезвычайно опасным. В собор Святого Павла допускались только священнослужители. Религиозная доктрина короля состояла в том, что solo faith, только вера, не способна обеспечить человеку царство небесное. Даже теория о разделении человечества на спасённых и проклятых была менее ортодоксальной. Я посмотрел на Мифона. Тот сидел с хмурым видом и задумчиво перебирал пальцами густые волосы на макушке. Когда же Адам предстал перед тайным советом, я мягко попытался вернуть Даниэла Кайта к нашему делу. "Да-да", вспыхтелся да, тот. Его привезли туда из епископской тюрьмы, вызвали и меня. «Я приехал во дворец на Уайт-Холл. Там, в большой комнате с пышным убранством, за столом сидели четверо мужчин в богатых одеждах. Голос Дэниела дрогнул, на лбу выступили капельки пота. Там был Адам, закованный в цепи, а с ним тюремщик. Он бросил взгляд на своего викаря. Преподобный Мифон тоже пришел туда, но ему не дали говорить. «Они не стали бы меня слушать», — сказал Мифон и добавил с презрительной гримацией. да я на это и не рассчитывал. Мысленно согласившись с преподобным, я спросил, кто были те люди. В белых одеждах сидел архиепископ Кранмер. Я видел его, когда он служил мессу в соборе святого Павла. Рядом еще один церковник, крупный мужчина злого вида с каштановыми волосами. Одежды двух других, как мне помнится, были отделаны мехами и драгоценными каменями. Один был маленьким, с пронзительным голосом, У второго длинная бурая борода и худое лицо. Я медленно кивнул. Маленьким бледным человечком, вероятно, был сер Ричард Рич, бывший протеже Томаса Кромвеля, злобный дворушник, который после падения Кромвеля сразу же переметнулся в стан консерваторов. Второй, по описанию, напоминал лорда Хартфорда, брата последней королевы и ереформата. Церковником со злым лицом был несомненно лондонский епископ Боннер. Что они вам сказали? Они спросили, каким образом Адам оказался в подобном состоянии, и я честно рассказал им всё, что знал. Бледный мужчина сказал, что это похоже на ересь, и мальчика необходимо сжечь. А в следующий момент, раньше, чем надзиратель успел удержать его, Адам соскользнул на пол и стал фанатично молиться о спасении души. Члены совета велели ему встать, но он обращал на них не больше внимания, чем если бы они были мухами. Тогда архиепископ сказал, что Адам явно не в своём уме, и его нужно отправить в бедлам, чтобы парня там подлечили. Бледный всё пытался обвинить Адама в ереси, но остальные не соглашались. Понятно, в раздумье кивнул я. Видимо, Рич решил, что сожжение ещё одного радикального протестанта прибавит ему очков в глазах традиционалистов. А вот Кранмер, помимо того, что был от природы добросердечным человеком, не хотел, чтобы на улицах Лондона опять запылали костры. Заключить Адамо в бедлам означало решить проблему без шума и хотя бы на первое время. Это заставляет меня задать один важнейший вопрос. Я поочерёдно посмотрел на каждого из родителей адам действительно безумен. Думаю, что да, пролепетала Мини. Если он умственно здоров, сэр, мы опасаемся, что дело может обернуться ещё хуже. Хуже? переспросил я. Одержимость, сказал как отрезал Мифен. Вот чего я боюсь. А вдруг в юношу вселился нечистый и заставляет его прилюдно высмеивать милосердие Господа нашего? Если дело обстоит именно так, то я сумею спасти Адама. только постоянно находясь рядом с ним, усердно молясь вместе с ним, сражаясь за него с дьяволом. Э, вы вот это верите, спросил я Каминатёса. Тот переглянулся с Мифоном и закрыл лицо своими большими руками. Я не знаю, сэр. Допоможет да Всевышний моему бедному сыну, если это правда. Думаю, Адам сейчас пребывает в великой растерянности и страхе. Мне не встретилась взглядом с викарием И я понял, что духом она сильнее своего благоверного. Женщина повернулась ко мне. Но в чём бы ни заключалась истина, пребывание в бедламе убьёт его. Адам запрёт в промозглой одиночной камере, где нет огня и царит постоянный холод. Он ничего не делает для себя. Он лишь лежит, скорчившись, и на полу молится, молится. А нам разрешено проводить с ним всего лишь 1 час в день. «С нас требует плату за его содержание, три шиллинга в месяц, больше, чем мы можем себе позволить. Но даже получая эти деньги, они не заставляют его кушать и ухаживать за собой. Надзиратель будет только счастлив, если наш мальчик умрет», — Минни посмотрела на меня умоляющим взглядом. «Они боятся Адама». «Из-за того, что он может быть одержим?» — она кивнула. «А вы в этом сомневаетесь?» «Не знаю». Я ничего не знаю, но если Адам останется в бедламе, он умрёт. Его должны выпустить под мою ответственность, проговорил Мифон, но они на это не пойдут. Только не эти вераотступники и пописты, а копавшиеся в тайном совете. Значит, по крайней мере, в одном мы сошлись, подытожил я. Парня необходимо вытащить из бедлама. Да, да, с готовностью закивал отец мальчика. Обрадовавшись тому, что почувствовал хоть какую-то почву под ногами, некоторое время я молча размышлял, а потом неспешно заговорил. В этом деле я вижу две проблемы. Одна юридическая. Любой, кто не в состоянии позволить себе адвоката, имеет право потребовать рассмотрения дела судом в прошении. Однако судья может заявить, что это дело государственной важности, и тогда его вновь будет рассматривать тайный совет. Но с другой стороны, Если у вас нет возможности платить суммы, которые требуют за содержание вашего сына в бедламе, суд может постановить, чтобы их вносил совет. Кроме того, суд может вмешаться и прекратить лечение, если сочтёт его неудовлетворительным. А вот добиться того, чтобы Адама выпустили, дело гораздо более сложное. Я сделал глубокий вдох. Что будет, если его отпустят? Вдруг он снова сбежит? Вдруг опять произойдёт то, что уже было возле собора Святого Павла. В конце концов его обвинят в ереси. Если посмотреть на положение дел с этой точки зрения, то Бедлам вполне может оказаться наиболее безопасным местом для Адама, при условии, что его не удастся привести в чувство. Связываться с тайным советом очень опасно. Я не стал напоминать про бедного Джона Коллинза, но по лицам собеседников видел, что они и сами не забыли, какая ужасная участь постигла того несчастного. Его должны выпустить из этого ужасного места, настаивал Мифон. Единственное лечение для бедного Адама заключается в том, чтобы он понял, Господь не послал ему эти испытания, и он не должен ставить под сомнение его милость. Если же в Адама вошёл дьявол или его мозг оказался повреждён по какой-то иной причине, Только я смогу излечить его с помощью своих собратьев по вере». Преподобный посмотрел на родителей Адама. «Аминь», — произнес Дэниел Кайт. А Минни молча опустила глаза Долу. «И его не выпустят до тех пор, пока совет не убедится в его нормальности», — заметил я. «Но кое-что я все же могу сделать». «У меня есть один знакомый врач, очень умный человек, который наверняка сумеет подобраться к Адаму, И может быть, даже помочь ему. Нет, решительно мотнул головой Дэниел Кайт. Все врачи безбожники. К моему другу это не относится, поспешил я успокоить Каминатёса. Я счёл за благо не сообщать о том, что мой друг Гай раньше был монахом, а в душе до сих пор продолжал оставаться католиком. Мой ответ не развеял сомнения главы семейства, но жена с облегчением выдохнула. Приведите его, сэр. Мы согласны на всё. Только вот у нас нет денег, чтобы заплатить ему. Я уверен, тут можно будет что-то придумать. Женщина посмотрела на мужа. Он помялся, бросил быстрый взгляд на Миффона и сказал: "Это не повредит, царь. Хуже уже точно не будет". Судя по лицу преподобного, он собирался что-то возразить, но я не позволил ему сделать этого, поспешив заметить: Разумеется, с точки зрения интересов Адама дело это весьма щекотливое. Я со своей стороны буду держать его на контроле и побеспокоюсь о том, чтобы плату за лечение с вас не брали. В суде прошения сейчас скопилось так много дел, что судья буквально не разгибается, чтобы разгрести эти завалы. Но если мы представим наше дело как нетерпящее отлагательств, и нам улыбнётся удача, надеюсь, примерно в течение недели оно может быть рассмотрено. Благодарю вас, сэр, сказала Мини. Но я даже не стану пытаться подать прошение об освобождении Адама, если не появятся данные об улучшении его психического состояния. Я посмотрел на Мифина. Такое прошение будет неизбежно отклонено. В таком случае нам не остаётся ничего другого, кроме как дождаться вердикта докторов. Он говорил ровным голосом, но взгляд оставался враждебным. А я этим временем нанесу визит в Бэдлам, нагоню страх у на его смотрителей, а заодно навещу Адама. Супруги обменялись удивлёнными взглядами. "Это будет очень благородно с вашей стороны, сэр", сказал Даниэль Кайт. "Но должен вас предупредить, безумие моего несчастного сына является собой ужасающее зрелище. За свою жизнь мне пришлось много чего повидать", ответил я, хотя признаться, при мысли о предстоящем визите в Бэдлам по коже начинали бегать мурашки. Мы отправляемся к адему завтра в 9:00 утра, сэр, сообщила Минни. Может, вы поедете вместе с нами? Да, перед заседанием суда у меня как раз будет свободное время. Вы знаете, как туда добраться, сэр? Проедете через Bishop's Gate и сразу же ищите ворота Bedlam. Непременно приеду. Улыбнувшись, я поднялся из-за стола. Я сделаю всё, что в моих силах, но повторяю, дело крайне сложное. Я проводил гостей в приёмную, но Мифен задержался в дверях и негромко проговорил: "Не думаю, что от вашего доктора будет прок. Пути Господни неизпоставимы, и через все испытания и преследования он в итоге приведёт к миру истинных христиан, включая Адама". Зелёные глаза преподобного горели под кустистыми бровями, и всё же мне в голову пришло, что есть в нём какое-то актёрство, словно он играет роль добродетели. В пьесе зрителям, которые являются весь Лондон. Действительно, согласно кивнул я. Молюсь о том, чтобы бедный юноша обрёл мир в своей душе. Сейчас мы отправляемся в нашу церковь и тоже будем усердно молиться за него. После того, как за ними закрылась дверь, я ещё раз просмотрел бумаги и подошёл к окну. Во дворе, заливаемом дождём, брели кайты, нагнув голову и придерживая головной убор. Он не один из нас, Услышал я голос преподобного Мифона. Он не обретёт спасения в конце пути. Они дошли до ворот и скрылись из виду. Несомненно одно, теперь я в ответе за Адама Кайта. Именно мне придётся решать, что в наибольшей степени отвечает его интересам, и скорейшее освобождение из бедлама вряд ли входит в эту категорию, что бы там не толковал Мифон. Для Минни Кайт благополучие сына важнее всего, поэтому уверен, она должна прислушаться к моему мнению. Я вышел в приёмную. Барок сидел за столом и хмурясь смотрел на огонь. Когда я кликнул его, он вздрогнул от неожиданности. "У тебя очень задумчивый вид", сказал я. "Я просто размышлял над тем, отправиться ли к благодерею прямо сейчас или дождаться, пока закончится дождь". Тот викарий так посмотрел на меня, когда вошёл, ручаясь: "Он разглядел в тебе безбожника. Я слышал, как он подобострастно душевный, обрёк меня на вечные муки, когда проходил мимо окна кабинета. Я вздохнул. Для меня очевидно, что это он запер Адама в комнате и в течение двух дней молился вместе с ним. Довёл парня до полного истощения, хотя от того и так уже оставалось кожа да кости. Иногда я задумываюсь, а может, если Бонёр вычистит побольше таких типов, это будет не так уж плохо. Перехватив удивленный взгляд Барака, я поспешил успокоить его. «Не пугайся, это я так шучу». Из моей груди снова вырвался вздох. «А если говорить серьезно, я пытаюсь понять, есть ли у этих людей будущее. Неужели религиозная реформа сделает их своими марионетками? И от этих мыслей мне становится страшно». «Но вы все же взяли дело?» «Я обязан взять его. Но можешь не волноваться». Я буду очень осторожен. Я хочу, чтобы мальчик посмотрел Гай, но сначала должен сам повидаться с садовником в Бетламе. Да, в третий раз вздохнул я. Завтра. Хотите, я поеду с вами? Нет. Я должен быть один. Но всё равно спасибо за предложение. Жалко, понурился Барк. Мне хотелось проверить, правду ли говорят, что вопле и завывания больных слышны аж на противоположной стороне улицы. от чего прохожие пускаются бежать подальше от этого страшного места.